Горнелл Мартин скорее рассуждал про себя, чем беседовал со мной. Теперь действительно все. Я поднялся. Отпускай меня, он спросил. Оружие у вас есть? Мне кажется, у вас должно быть оружие. Конечно, сэр. Взглянуть не позволите? Я вытащил из кобруи кольт Спешл и протянул старику. Двухдюймовый ствол, специальный спусковой механизм, дающий усилие на палец в один фунт. Пушка, что надо. Я слежу за ним. Старик осмотрел его, щелкнул барабаном. Хороший револьвер. Но неужели у вас обычно только один патрон в барабане? «Нет, конечно. Остальные я сегодня использовал. Сегодня вечером. По той машине, которая...» «Что? По машине?» «Да. Мне кажется, что в машину я попал. В машину или в кого-нибудь, кто в ней сидел. А может, и промазал». «Разрешите дать вам совет, мистер Скотт?» «Зарядите эту штуку». «Непременно». «Пистолет отличный. Если что, стреляйте, не раздумывая». «До свидания». К мистеру Корнеллу Мартину я приехал на такси, потому что мой кадиллак стоял там, где я его оставил, когда забирал Джорджу. «Да», — снова подумал я, — «не сравнишь с тем, что был у нее. Мой сорок первого года выпуска тоже с откидывающимся верхом и целых сто пятьдесят лошадей. По тем временам, когда я его покупал, это еще кое-что значило, а сейчас...» И еще цвет. Один остряк-недоброжелатель обозвал мою старушку сморщенной желтой канарейкой. Да-да, я знаю, для сыщика вещь чересчур заметная, но мне нравится. Да и в конце концов, я езжу на нем не только по делам. В общем, я забрал кадиллак, вернулся к бульвару, Сансет и остановился у аптеке на Вестерн. Надо было срочно позвонить в отдел по расследованию убийств Сэмпсона. — Привет, Сэм, это Шелл. — Разнюхал что-нибудь? — По делу Мартинов? — Да. — Конечно. Мы тут навели справки о Нарде. — Он был уже совсем холодный? — Прохладный, я бы так сказал, по отношению к нам. Развивающихся одеяниях и с полотенцем на голове. Но прыгал и скакал, как сама жизнь. Я так и замер с трубкой у рта. Секунд, наверное, пять прошло. — Ты хочешь сказать, что он не мертв? А Джорджа его не прикончила? Если даже и прикончила, то он уже успел вернуться с того света. О, каким он был вежливым, ты не представляешь. Любезно согласился ответить и про мисс Мартин. Сказал, что девушку знает. В этом сомневаться не приходится. Интересовался якобы каким-то верховным планом или что-то вроде того. Связано с тайными ритуалами и больше они ни слова ума говорит не приложу кому могло понадобиться ее убивать скользкий тип и это ты мне говоришь послушай сэм я так думаю что сам туда наведуюсь где он обитает но шел можно все испортить ты меня знаешь в том то и дело что слишком хорошо знаю ну ладно есть одна наводка каждое утро за полчаса до восхода солнца он проводит службу покорняются появляющемуся светилу все это организуется на задворках их как они называют, храма. Адрес у тебя есть. А по воскресеньям с утра говорят такое шоу, что маму родную забудешь. Пир любого. Сходи, проверь на себе. Это мы посмотрим. Я разговаривал с отцом Джорджи. Он начал замечать неладно еще до того, как все произошло, а дочка сорила деньгами, тратила по-крупному. Папочка заподозрил шантаж. По его словам, конечно, похоже на то, но как это нам увязать? Не просматривается никакой логики. Хорошо. Действуй. Если кто-то и впрямь, Присосался к девчонке, мы это узнаем. Я поручил дело филипсу и Роллинсу. Парни надежно исправятся. А какие-нибудь мысли есть относительно того, кто мог выкачивать деньги? — Ни одной. — всё Сэм, пока. Я посмотрел на часы. Одиннадцать тридцать. Суббота никак не кончалась. Еще четыре-пять часов, и пора к заутренне. Спасибо, Сэм. Увидимся. Дождь прекратился, и небо немного прояснилось, но Вальку Чилио было по-прежнему не продохнуть от духоты и дыма. По пути я успел забежать в свой офис и, как следует, прочистил револьвер. Я полностью зарядил его, как посоветовал мистер Мартин, и спрятал кобуру под левой рукой. Народ из кабачка еще не расходился. Едва протиснувшись к стойке, я заказал виски с содовой, а потом со стаканом пошел прямо к лини. о Глаза ее смотрели на меня с искренним удивлением, губы улыбались. — Быстро же ты вернулся. Наверное, по мне соскучился, нет? — Наверное, нет. — Где бы нам поговорить? Я огляделся, свободных столиков не было. Лина показалась мне слегка озадаченной. — Ты хочешь присесть и со мной поговорить? — Да, и очень серьезно. Девушка взяла меня за руку, и мы прошли в темную часть зала. Там двое парней пили виски. Лина приблизилась к одному из них и без всяких предисловий сказала. — Нам надо присесть, не больше, чем на пару минут. А потом можете продолжать, окей? Okay? Я буду очень благодарна. Никаких проблем. Оба встали сразу же. Даже замешкались, не зная, какой стул ей предложить. Лина села, сказала спасибо, и парни ушли. А ты не привыкла церемониться, я смотрю. Ладно, выкладывай о чем хотел поговорить вот о чем после того как мы уехали я и мисс мартин не произошло ли здесь чего нибудь необычного чего то экстраординарного а опять мисс мартин мне она не нравится не об этом речь